Глава третья. В списке подходящими оставались три имени. Хотя, если быть точнее, то два. Первое можно смело вычеркнуть, потому как девушка уже порвала конверт и, возможно, поступила в академию. «Что же вы такие нетерпеливые? Нужно было меня дождаться», бурчала я себе под нос, сверяясь с адресом. Переулок ветров, дом под номером 12, второй этаж. Вот 10, 11...» И все, Куда дальше-то? Пришлось еще раз перечитать двадцать пятую строку. Остальные были вычеркнуты, потому как прыгать по другим мирам у меня особо не имелось возможности. Поэтому все здесь, сразу в Эльсаре. Вообще, мне очень повезло с этим списком. Еще в самом начале моего пути удалось отыскать толкового артефактора, который за умеренную плату смог создать небольшую шкатулку-перехватчик, и благодаря ей у меня появился этот лист с именами. Прямо истинное чудо. Впрочем, он мне много в чем помог, но это уже другая история. «Извините», — перехватила я мужчину, шагающего с перекинутым через плечо мешком. «Не подскажете, где здесь двенадцатый дом?» «А на что тебе гоблины? Не нужно тебе оно? Иди мимо, детка», — сказал он и сплюнул. «Не тебе решать, кто мне нужен», Процедила я себе под нос, но догнала человека и постаралась быть милой. Но все же, вам помочь, кстати? Тяжело, наверное. Давайте я за второй конец возьму, вдвоем всяко легче будет. Он не принял меня всерьез, а когда я взвалила на свое плечо часть его груза, даже заохал. Что ты, надорвешься, детка? Я сам, я все сам. Да идемте уже, хоть немного помогу вам. Не бесплатно, конечно. В кулаке уже был зажат артефакт силы, рядом пыхтел от моей скорости мужчина. А еще присутствовали знания, таящиеся в его голове. «Дай мне их, открой, тебе что жалко?» «Ты того! Не ходи к гоблинам, детка!» — заговорил он, едва мы дошли до конца улицы и указал на небольшой дворик сыродельни. «Резкие это, ребятки! Хулиганьё!» «Ты просто меня еще не знаешь!» Мне нужно посылку передать, срочно. В другое время я бы никогда ни за что, но меня попросили, заставили. Выдала я жалобную нотку и потупила взор. «Сбрасываем!» — скомандовал он и отряхнул руки. «Хорошая ты девчуля!» «Да что вы, пустяк!» «Держи!» — протянул он мне серебряник. Пришлось сделать вид, будто мне совершенно не нужны деньги. Но кто же от них откажется? «Что вы, это слишком много!» — замотала я головой, но потом вздохнула. все таки взяла. «Ладно, пусть будет по-вашему. А двенадцатый дом, кстати, где находится?» «Так, в переулке. Дойди до стены, сверни направо, и там найдешь. Двухэтажный, старый. Но не ходи лучше туда, девчуля. Не общайся с ними. Я только в дверь постучу и посылку на пороге оставлю». И заодно кое-что заберу, если получатель не разорвал конверт, конечно же. А гоблин вряд ли станет заниматься подобным. Магия? Нет, она ему точно ни к чему. «Ой, Ларн, ты уже вернулся?» — обратился он к проходящему мимо человеку в покрытом масляными пятнами плаще. Тот скривился, отмахнулся. «Достояние нашего Тильдора!» — поделился со мной мужчина, когда я собралась распрощаться и покинуть его. «Умнейший человек! Нотро достает из животных!» «Нотро? Это что, душу, что ли?» В голове щелкнуло. Я не успела среагировать на пробуждение Ариана, показалось, будто просто моргнула, а окружение уже изменилось. Раздался звук разрываемой бумаги, я споткнулась обо что-то и полетела вперед прямо на расписанный коричневыми линиями пол. Пораженно смотрела прямо перед собой, соображала руки в зелено-бордовой жиже, вонючей притом, рукава разодраны на шмётки. Арьян, что на этот раз натворил, в какую историю меня впутал? Эхе-хе, мелкая вона, куда нас занесло? Площадка, расступающийся туман, арки. Я встрепенулась, подскочила на ноги, с подозрением посмотрела на свои ладони, внимательно окинула взглядом место, то самое, способное привести меня к цели. Многоконечная звезда все так же нависала сверху. За ней виднелось пока еще голубое небо, первые ярчайшие светила и огненная туманность, образовавшаяся в результате гибели планеты-близнеца Ильсары. Я много раз слышала эту историю, но до сих пор не прониклась ею. Участвовавшие в великой битве волшебники, настоящие психи распозволили своему дому разрушиться. «Что ты сделал, братец?» Что таковатое?» — сказал кто-то тем же мужским голосом. «Кажется, в прошлый раз меня встречал адепт. Сейчас же вообще никого не было. Пусто. Но тогда кто говорил? Покажись. Так я и не прячусь. Тогда почему я тебя не вижу? Не на арку смотри, на меня смотри, не на другую арку. Да что ты вертишься, крутелочка? Здесь я, туточки». Я остановилась. Придирчиво окинула себя взглядом на предмет возможных разговорчивых прилипал. Начала исследовать пол, пространство рядом. Мелкая и не очень умная. Просто мелкая, а потому и неумная. А была бы не мелкой, то и он появился бы. Я здесь. Что-то зашевелилось на моем лбу. Я вздрогнула, попыталась сбросить нечто, но оно вцепилось в мой мизинец, затрясла рукой. а, -а, -а! завопило это зеленое нечто и чем дольше я махала кистью тем громче становился голос пока не пришлось уши зажать вообще тупенькая садышкой сообщила это зачем так трясти мои старые кости не переживут такого обращения ударюсь что потом делать будешь я же за тебя с тобой а ты дур дом ошарашенно прошептала я разглядывая огромного кузнечика с самыми настоящими зрачками и белками на глазах словно ему человеческие вживили нет у меня другое имя заговорил он потоптавшись на моей ладони а кто не великий как сыр как правитель нории бездарь мелкая такая глупая но теперь у тебя есть я разрешаю встать на колено еще чего поклонись тогда «Перед тобой сам Актониус Дир?» «Пофиг!» — фыркнула я и зашагала к аркам. Слишком много времени на него потратила. «Я услышал в твоем голосе пренебрежение мелкое. Извинись. Я буду снисходителен и прощу твое невежество». Пришлось трухнуть рукой, чтобы он замолчал, но это произвело ровным счетом обратный эффект. «Какая неслыханная дерзость! Как посмела, а?» Я тебя, мелочь, необразованная, спрашиваю! Слушать его не имело смысла. Я уже двигалась вдоль арок и старалась уловить малейшие изменения в их нутре. Хотела бы еще понять, как именно попала сюда, однако во время пробуждения брата сознание никогда не работало, а потому вспомнить события мне было не суждено. Значит, просто строим предположение и принимаем все задолженное. За мое спасение. Я готов был одарить тебя своим присутствием, но ты...» «Спасение?» — переспросила я, прислушиваясь к ощущениям. Все как в прошлый раз. Замогильный холод, нечто спокойное и тихое, а потом мрачное, жуткое, обволакивающее душу. «Ты сама пришла ко мне, за мной, я сразу понял. Ворвалась следом за нашим мучителем, затрясла его, что-то спрашивая про изъятие души». «Изъятие?» Тихо повторила, точно помня о мужчине и его соседе Ларне. Видимо, именно к нему Риан побежал. Зачем? Чтобы достать себя из меня и окончательно умереть? Неужели ему сложно подождать? Я найду способ. У меня уже есть все необходимое для исполнения задумки, и оно хранилось в моей сумке. Осталось лишь добраться до Рианда Хейринса, взять кинжалы. И... Что было дальше? поинтересовалась, двигаясь дальше вдоль арок. Вот меня оросило брызгами, затем было жарко-жарко. Мучитель сказал, что он обычный потрошитель. Показал на бедного Йорси, растянутого на столе. Бедолага, не заслужил подобной участи. Но скажу сразу, что соврал он. Как есть соврал мучитель наш. Он непростой потрошитель. Понизил кузнечик голос до заговорческого шепота, будто нас здесь могли услышать с заковыренкой». «Это как?» «Эксперименты ставит вот. Переселяет сознание живых существ, таких как я, в простых животных, а потом терзает их, бедный Йорси. Я очень рад, что ты пришла на моё спасение. Сразу всё понял, ведь меня не могли бросить мои почитатели. Ты мой почитатель, я прав? Прав, конечно». Я вдруг осознала, что давно не двигалась. Стояла у голубой арки и дышала полной грудью, будто не могла надышаться. И ведь ничего особенного больше не происходило, лишь упоительная чистота, которая мне нравилась. Оно? Обернувшись на пустую площадку, на звезду над ней, я зашагала дальше, но сразу вернулась. Эта чистота манила. До боли в груди хотелось снова ее почувствовать, проглотить, заставить бежать по венам, чтобы окрыляло и делало тело легче — А ведь это не мое письмо. Я даже не применяла никакое зелье, не притворялась другим человеком. Значит, и чувствовать ничего не должна. Однако чувствовала. Твое, чего медлишь? изрек кузнечик. Потопали уже. Не нравится мне это место. Надоело в закрытых помещениях сидеть. Хочу на природу. Давай на природу мелкая. Тебе не кажется, что из нас двоих мелкие здесь именно ты? Глупая такая. Иди. И я ступила в арку. Тело окутало туманом, но он быстро расступился. Не было больше пещер и тьмы. Теперь меня обступил лес. Восхитительно. То, что заказывал. Зато я не заказывала. Осмотрелась. Куда идти? Чему следовать? В замкнутом пространстве как-то проще. А здесь слишком много выборов, маневров и переменных. Магия. Я говорила, что ненавижу ее. Вдруг послышались голоса. Я не стала ждать, сразу сорвалась на бег и вскоре выскочила возле реки, которая грохотала внизу водопадом. И место мне очень не понравилось. На противоположном берегу стояли люди, трое, все спинами ко мне. Что-то громко обсуждали, неприятно смеялись. А потом, в просвете, между ними мелькнул еще один силуэт. Рьян? Нет, не он но очень похож словно там были специально нанятые для такого момента актеры чтобы все казалось правдоподобным они что то бурно обсуждали кричали лицо незнакомца все больше приобретало черты моего брата и я уже не знала он это или нет хотела ринуться через реку обратите на себя их внимание закричать во весь голос только чтобы прекратили перестали ведь если не прервать разговор то черноволосый парень ринулся нарьяна Начал оттеснять к обрыву. Что-то возбужденно говорил, сжимал в кулаке бирюзовый кристалл. Замахнулся, ударил. Мое сердце остановилось. Я едва не села на том же месте, увидев своими глазами, как голова бедолаги откинулась назад, как он прижал ладонь к виску, на котором уже олела кровь, как пошатнулся и сорвался с отвесной скалы. «Нет!» — завопила я и без раздумий прыгнула в воду. Течением меня понесло к обрыву, а потом вниз. Я затерялась среди потоков, пыталась выбраться, дотянуться, хотя попросту падала. Видела сквозь стену воды, летящий на острые камни силуэт, теперь полностью воспринимала его как рьяна. Такое же положение тела, руки, тянущиеся вверх, и ощущение сжавшего грудную клетку страха. В прошлый раз он попросту приковал меня к земле, там у подножья, и я ничего не могла сделать сейчас глупо падала в данной ситуации стало еще хуже он летел вниз я летела и не было ничего что могло бы его спасти только если магия нет всегда можно обойтись без нее нужно лишь понять вовремя сориентироваться увидеть заметить применить простую лиану оставленную кем то веревку или артефакт таящийся в моей сумке должно быть хоть что то Я всем сердцем хотела изменить ситуацию, спасти этого человека, кем бы на самом деле он ни был. Нужно просто добраться, не позволить удариться о камень головой. «Нет!» — закричала со злостью и сумела оттолкнуться о выступ. Или не выступ? В общем, что-то твердое вовремя оказавшееся под ногами. Меня вынесло за пределы водопада, а дальше по дуге и тоже на камни. Но это уже не важно. Я видела свою цель, намеревалась подхватить, оттолкнуть, да что-нибудь сделать, главное добраться. Собиралась сделать все от меня зависящее, потому что тогда, в недалеком прошлом, если бы пришла чуть раньше, поняла еще на подходе к дому, куда отправился Арьян, сразу побежала бы на утес, окликнула, не позволила случиться ужасному. Но смысл сокрушаться не сделанным. Можно исправить все прямо сейчас с этим рьяном. Еще секунда. Я будто тянула его на себя или неслась вперед по неправильной дуге, не знаю точно, но явно приближалась. Была у своей цели, уже видела острые камни, пыталась ускориться, выжать из себя больше, сделать лучше, ведь могу, должна, обязана. Что могу и обязана, до конца не понимала. Всего немного до удара. Я уже видела, что произойдет дальше — как некогда живой человек превратится в сломанную куклу, потому что была там, в моем прошлом. Наблюдала, застыв неподалеку, и ничего не предприняла, потому что тело сковал страх. А теперь... Последнее усилие. «Нет!» — снова завопила я каждой клеточкой тела и чем-то мощному внутри меня, не желая повторения. Меня толкнуло в спину, подхватило сильным порывом ветра, понесло вместе с рьяном на мягкую траву и бросила небрежно мы покатились остановились у первых деревьев. я подняла голову и всмотрелась в человека не брат теперь даже отдаленно на него не похож магия ненавижу магию к чему это показательное выступление чтобы проверить меня доказать что то или напомнить насколько слаба и глупа была тогда я подползла к пострадавшему осмотрела лоб и даже не обнаружила никакой крови поняла что здесь Тоже меня обманули и отшатнулась. Не стала дожидаться, пока он начнется, решительно поднялась, зашагала к выглядывающим из-за крон деревьев шпилям замка. «Сильно!» — только сейчас подал голос кузнечик. А я-то надеялась, что его водой смыла. «Вот поэтому, мелкая, я тебя выбрал. Можешь поблагодарить меня». «Слушай, сырочек, а не хочешь проветриться?» Остановилась я на показавшейся лесной тропе. Тебе здесь самое место, на природе, а что я? Я ведь слишком мелкая, чтобы в полной мере оценить твое величие. Нет, нет, меня устраивает твоя компания. В отличие от меня, произнесла хмуро, снова двигаясь вперед. Пипи, или как там тебя, давай разойдемся. Чувствую от твоих разговоров, у меня скоро начнет болеть голова. Не Пипи, попрошу уважительно относиться к моей персоне. «Актониус Дир пиперолли великий, единственный и неповторимый, великий последователь моего знатного рода, берущего начало еще из древнейших...» «Ну вот», — вздохнула я, помассировав висок. «Говорила же, что голова болит от такого обилия совершенно ненужных знаний». «Мелкая, ты меня не слушаешь. Я рассказываю тебе важные вещи, которые ты должна обязательно запомнить». Прости, не хочется запоминать, в какой замечательной семье родился какой-то кузнечик. Деревья расступились и открылся вид на величественный замок, который я совсем недавно рассматривала вблизи. Теперь он казался немного другим, более живым, хмурым, словно являлся настоящим организмом, имеющим свои особенности и даже характер. «Какой-то?» — тем временем заорал мне на ухо Пиппи. «Я благодарен тебе за спасение», За то, что развязала бедного Йорси, что мучителя ударила, что картика достала из булькающей ванны, что кокона достала из клетки. Но впредь не намерен терпеть подобное пренебрежение. Значит, ты выбрала свой путь, и дальше он будет без меня. Согласна, — кивнула я и снова пошла вперед, даже не оборачиваясь на болтливое членистоногое. Был бы от него хоть прок, а так... Одной всегда лучше. Тропа привела меня к главным воротам. Я даже заозиралась, не понимая, как подобное возможно. В прошлый раз была дорога, длинная аллея. Теперь никакого подъезда, лишь узкая лесная тропа, и все. Снова причуды магии. Ворота передо мной призывно открылись. В самом центре между ними замерцал голубой кристалл, маня своими гранями. Но стоило сделать шаг, как плечо оттянуло вниз под невероятной тяжестью. Еще одна проверка. Ты не закончила?» — застонала я, оборачиваясь к той самой магии. «Чего ты хочешь на этот раз?» Мне не ответили. Было подозрительно тихо. Замок взирал на меня черными окнами, ждал, а я не понимала, что от меня требуется. «Нет, если нельзя, то я могу не брать кристалл. Сказала уверенно, но не смогла пройти через ворота. Меня встретила глухая стена. Я двинулась вдоль нее, проверила на целостность, не смогла дальше пробиться. Видела конечную цель, почти достигла ее. Вот совсем немного, только сделать последний шаг. Но меня не пускали. Почему? Из-за ненависти к магии, из-за оставшегося лежать на земле кристалла или из-за содержимого моей сумки, в которой хранилось много необычных артефактов и зелий, помогающих обходить запреты. Ты предлагаешь выбор? Оставить все на пороге и войти в новую жизнь? Я не заметила изменений в пространстве, потому что в данный момент не зажимала необходимый для этого артефакт в руке, но зато понимала, что задала вопрос правильно. «Моя сумка. В ней все. То, что накоплено за два года поисков и странствий, что помогало мне выживать, что привело меня на Эльсару, а затем в саму Академию. Готова ли я оставить свое добро? Да, потому что истинная цель находилась за этими воротами.